Но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Присем, и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рави. И Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Приимите».